Османский плавильный котел Пограничное общество Османское общество Во второй половине 15 века историк из Амасии Ашик-Паша-Заде, умерший около 1484 выделил следующие социальные группы. Первая. Газиян и Рум. Анатолийские борцы за веру. Вторая. Ахиян и рум, ремесленники из сельской местности и особенно городов. Третья Бачиян и рум, женщины. четвертое абдалан и рум, тюркские дервиши и вожди из различных тарикатов. По его мнению, совместная миграция этих групп во многом способствовала успешной экспансии первых беев. А географические произведения Прославляли военных героев Алпы, живущих в пограничных регионах по племенным обычаям, где ценились храбрость и товарищество, самопожертвование и верность до самой смерти. В своей поэме гарип книга паломника, состоящей из 15 тысяч двустишей и законченной в 1310 году, Ашик-Паша, умерший в 1332 племянник основателя неортодоксальной секты Бабаи, подчеркнул, что Алпа можно узнать по его мужеству, физической силе и усердию, а также по коню, доспехам и оружию, луку, мечу и копью. Османское общество ценило благородство в бою среди воинов разного происхождения и поощряло раздел имущества между кровными братьями. Тем не менее, оно неохотно признавало любую форму аристократии или отличий, связанных с родословной. Напротив, высокопоставленные слуги султана хвалились скромным происхождением. В османском обществе были распространены смешанные браки. Латинские, византийские и турецкие письменные источники подтверждают это, что вытекало из «непропорционально высокой численности мужчин», в приграничных регионах. Воины и батраки из соседних княжеств брали в жены представительниц завоеванного населения, а также греческих или армянских пленниц. По исламской традиции жены могли сохранить свою религию. Несомненно, эти женщины сохраняли кресты и иконы для апотропеических молитв и воззваний во время непростых периодов, эпидемий и стихийных бедствий. Однако к XV веку старые племенные связи распались, эндогамные браки стали заключаться чаще, а приграничная культура начала стираться. Члены семьи Османа закрепили свои привилегии на основе агнатической системы родства. Агнатическая система родства. От латинского «агнатус» — родственник по отцу, то есть происходящий по мужской линии примечание переводчика централизация османской власти превратила султана из примус интерпарос в неоспоримого главу дома османа и всей османской империи в приграничных регионах империи роль беев была сведена к военной составляющей а роль нукера и идеалов эглитарного боевого товарищества постепенно отошла на задний план Так возникла военно-политическая элита с собственной иерархией, подчинявшаяся абсолютной власти монарха. В османском обществе существовали разные социальные статусы. Первый – райя, защищенные стадо, облагаемые налогом производители, занесенные в налоговый реестр. В эту категорию администрация включала ремесленников, лавочников и купцов. Всех тех, кто, выплачивая налоги, укреплял казну королевства и власть правителя. Второй. Освобожденные от налогов Аскери любые солдаты, служившие администрации, включая улемов и всех тех, кто осуществлял власть. Третий. Промежуточные категории собственников земельных владений, освобождавшиеся от налогов в обмен на службу. Примерами могли служить мюзеллем, конные наемники или войнуки, роя, родом из славянской знати, которые вступали в пехоту, но сохраняли свой статус. Миграция и перемещение Анатолийские княжества XIII-XIV веков сформировались вокруг городских центров, куда зачастую переезжали жители соседних биеликов. На Востоке во многом под влиянием кочевого образа жизни появились крупные союзы. Вдалеке от зон влияния централизованной османской власти на этих территориях осуществлялась сезонная миграция населения. Жители сами выбирали маршруты для перегона скота и устанавливали отношения с соседлым населением. Некоторые племена жили круглый год на высоких плато, в центре Анатолийского полуострова, перемещаясь лишь на небольшие расстояния между низинами, где они проводили зиму, и соседними холмами, где они устраивались на лето. Другие племена преодолевали сотни километров, зимуя на побережье Эгейского моря, в окрестностях Ликийского полуострова или на равнине Анталии, а летом перебирались в Таврские горы. В отдаленных прибрежных районах зимой чаще случались набеги. «Мы спустились на земли Рума, провели там зиму, делали множество добрых и дурных дел, а когда пришла весна, вернулись назад, слава Богу!» Писал в начале XIV века анатолийский поэт Юнус Эмре. Новое османское государство также настороженно относилось к кочевым группам, и стремилась контролировать их передвижение и дробить возникшие союзы по территориальным округам, созданным в ходе завоеваний. К началу XV века численность кочевого населения в Центральной Анатолии значительно сократилась. Хотя к концу существования империи небольшим группам из Ирана и Центральной Азии удалось закрепиться на этих территориях, им приходилось противостоять общей тенденции перехода к оседлому образу жизни. Присутствие оседлого тюркского населения на Западе способствовало процветанию региона, вовлеченного в торговлю с Европой. Местное население выращивало и производило пшеницу, хлопок, шерсть, виноград, инжир, квасцы и ковры. Турецкий эпос «Книга ДД Коркута» Написанное, вероятно, в XV веке, рассказывает о странствиях кочевников по высоким степным плато, рядом с влажными лесистыми низинами, куда не заползает даже пестрая змея. Значительная часть кочевого населения оказалась отброшена на восток. В XVI веке им был оказан более радушный прием в Азербайджане. В последующие десятилетия Названия крупных племен в переписи населения были заменены общим наименованием «Юрюк» – «Тот, кто ходит», противоположность оседлому населению. Кочевые группы подчинялись строгой воинской повинности и подвергались ограничительному и неэффективному административному давлению. Захват европейских земель привел к переселению местных жителей. Группы албанских горцев осели в Македонии и Косове, а также в Болгарии и Анатолии. Некоторые миграции были временными, другие – постоянными, появлялись албаноязычные деревни и валахские города. По словам афинского историка Лаоникоса халка кандилиса люди, пришедшие из Анатолии, поселились вокруг Филибе в конце XIV века. Филиппополь, Пловдив, в Болгарии, а люди из Сереса в Эгейской Македонии и Ускюпе, Скопье, в Северной Македонии. Этот город, расположенный на пересечении шести оживленных дорог, приютил Юрюков из недавно завоеванных Эгейских Эмиратов. Мехмед I перевез татарские племена из Северной Анатолии во Фракию на том основании, что они не участвовали в его компаниях Переселение продолжилось и в первой половине XV века, когда тимариоты из Анатолии обосновались в Румелии, а жители Румелии – в Анатолии. Причиной этих перемещений стало желание оторвать население от привычной ему первоначальной среды. Распространенность практик переселения подтверждается и в переписи 1455 года. Название деревень к востоку от нового города Яничи и Вардар в Центральной Македонии воссоздают географическую карту биеликов, тогда как воспоминания об Анатолии находят отражение в европейской истории Айденлы, Гермиянли, Ментишели и Суруханли. Постепенно на новые земли переселялись ремесленники, создававшие новую местную экономику вокруг Производство откачей, дубильщиков, портных и жестянщиков. Вокруг миноретов Очертания городов Характерной чертой ПАКС оттамана Османского мира стало значительное увеличение плотности населения, чему способствовала активная миграция из Малой Азии во Фракию и Болгарию. Бывшие укрепленные города Бурса. Галиполи, Димитока, Дидимотихон, Эдирне, Пловдив продолжали расти и развивать торговые связи. В 1432 году Бертрандон де Ла Брокьер охарактеризовал Бурсу следующим образом: так же богато и многолюдно, как Константинополь, но посмеем сказать, богаче и многолюднее. Заместители губернатора сан и командиры гарнизона Диздары обычно селились в цитадели, где после изгнания живших там зимми создавался первый мусульманский квартал. При этом в городе сохранялась доосманская инфраструктура. Завоеватели основали не так уж много новых поселений на Балканах. Еени Базар, Ениче и Вардар, Джанница, Енишихир и Ефинари. Лариса. В малой Азии они селились в городах, основанных прежними эмирами, вблизи торговых путей: Алайе, Аланья, Кубадие, Ахшехир, Бейшехир. Внутри или за пределами бывших византийских городов. В качестве примера можно упомянуть построенный во второй четверти XVIII века Донузлу, Денизли на юге от заброшенной Лаудикеи, неподалеку от Иерополиса. Факт преемственности подтверждается тем, что большая часть доосманских топонимов сохранилась. В Центральной Анатолии строительство ограничивалось из-за наличия древних зданий, находившихся в ведомстве престижных религиозных организаций, а также затруднялось в связи с экономическим спадом конца XIII века. Кайсари, Конья, Сивас. На Западе, где османы оказались раньше, а исламские традиции были менее выражены, и куда, начиная с середины XIV века, хлынули новые торговые и городские силы, они оставили характерный след в облике городов, например, в Кютахье и Амасье, местах, отмеченных активным османским градостроительством. В двух столицах Бурсе и Эдирне При османах появились замечательные архитектурные ансамбли, где, как и в Эгейских Эмиратах, посредством строительства в эклектичном и экспериментальном архитектурном стиле повышался престиж власти. Внедрение новых строительных технологий сопутствовало постепенному исчезновению зданий с массивными фасадами, построенными в сельджукском стиле. Несущие стены уступили место колоннам, Пространство мечети освободилось как от опор, так и от монастырской обстановки. Для размещения келей дервишей, были построены отдельные здания. Тимуритские мастера из Тибриза украсили мечети в бурсе и Эдирне облицовкой. В этих регионах получило распространение белая глазурованная керамика. Города, перестроенные или построенные на основе ранее, существовавших населенных пунктов делились на кварталы. Зачастую их жители исповедовали одну веру. Подобные кварталы размещались вокруг центра, в котором сосредотачивалась торговая деятельность и располагались наиболее прибыльные лавки ремесленников. В пригородах имелись свои магазины и лавки. В отличие от Центральной и Западной Европы, статус города в Османской империи не подразумевал дарование горожанам особых прав или привилегий, предоставлявших им преимущества по отношению к сельскому населению. В первую очередь город выгодно отличался местоположением и очертаниями минаретов и куполов, а также в условиях частых войн укреплениями разного значения. Индивидуальность города складывалась из отдельных элементов, административные или общественные здания, питьевые фонтаны, мосты и водохранилища, мечеть, молельни, мазджит, другие места отправления культа, церкви или синагоги, органов местной администрации, саджакбей, субаши, мухтасибы, кади и так далее, а также общественных пространств, которые оживляли его: лавки, площадь еженедельный рынок. Жители окрестных пригородов, соседних деревень и сел регулярно приезжали, чтобы продать свою продукцию. Крестьяне – зерно, виноград и свежие фрукты, полукочевники – сыр, йогурт, шерсть и ковры. Они пребывали для уплаты налогов, участия в судебном процессе, в присутствии КАДИ или поиска дополнительной работы зимой. Чтобы помыться в банях, купить бакалейных товаров и попросить защиты у святых в мавзолеях и святых источниках. Аизма. Из подобных перемещений мужчины и женщин складывался ритм жизни завоеванных регионов. Именно он обеспечивал их интеграцию в общую жизнь империи. В городах Румелии и их новых районах появлялись доселе неизвестные здания. Архитектура вдохновленная в основном стилем северо-западной Анатолии, включала местные элементы каменного строительства. караван сараи были предназначены для размещения на ночь купцов. Сооружения со складом, конюшнями, молельней и так далее обычно располагались вокруг внутреннего двора. Крытые рынки, бедестены, сводчатые строения, где продавались дорогие продукты питания и предметы роскоши. Мечети, строившиеся по образцу главного святилища Мекки, и отличавшиеся наличием Минбара кафедра на возвышении, с которой читалась Пятничная молитва, и Михраба ниши с направлением Киблы, точно проведенной линии, указывающей на Мекку, к которой мусульмане поворачиваются во время намаза, самые первые мечети представляли собой небольшие. Простые и строгие здания с единственным куполом и строились вплоть до конца существования империи. Османские архитекторы также строили здания с перевернутой Т-образной планировкой. Вытянутый по оси молитвенный зал был украшен портиком. Боковые помещения использовались для размещения молящихся или дервишей. Молитвы читали имамы, наставники в молитве. Вайзы, проповедники, хатибы, проповедники, хафизы, чтецы Корана и отдельный небольшой штат работников, ответственных за поддержание порядка между пятью молитвами дня. Для школы при мечети мектеп выделялась одна комната. Как и везде в мусульманском мире, дети сидели скрестив ноги на циновках полукругом вокруг учителя. Обучение было сосредоточено на заучивании коронических стихов. Школьный инвентарь сводился к деревянной доске, обмазанной глиной или мелом, и небольшому деревянному стержню с острым концом. Учителя, мударисы, преподавали в высших учебных заведениях, медресе. Ученики делились на тех, кто жил при медресе, и тех, кто приходил на занятия из города. В медресе их кормили, обеспечивали отоплением и освещением. В зависимости от уровня знаний, они изучали грамматику и синтаксис арабского языка. Хадисы, толкование Корана, тавсир, логику, мантык и мусульманское право, фикх. В хаммамах, характерными внешними атрибутами которых являлись дымоходы и ажурные купола, Было много помещений, приемный зал и гардероб, типидарий, комната, в которой поддерживалась умеренная температура воздуха, где зачастую делали массаж и эпиляцию парная. Бани поочередно открывались для мужчин и женщин. Благотворительные столовые для бедняков и мареты предлагали еду путешественникам и малоимущим. В 1388 В 1389 годах Мурат I основал одну из них в Изнике. Его преемники продолжили эту традицию в новой столице Эдирне. Дервиши-поселенцы открывали подобные имареты на завоеванных территориях. В монастырях текке суфии жили при наставнике. Вместе они выполняли зикры и упражнения и следовали более или менее строгим В зависимости от степени посвящения правилам жизни. В обители Дервишей был отдельный зал для проведения ритуалов и комната, отведенная для праха шейхов. Здесь оказывали гостеприимство всем путникам, ибн Баттута воспользовался ею во время своего путешествия по Анатолии в 1332-1333 годах. Гробницы святых, куда приходили паломники, Обездоленные и правоверные мусульмане, просившие поддержки, исцеления и исполнения желаний. В завоеванных городах строились исламские архитектурные комплексы, включавшие, в зависимости от средств и целей основателя, некоторые или все вышеупомянутые здания. Щедрые дарители начинали строительство подобных комплексов. Благотворительные организации обеспечивали им долгосрочное финансирование. Беи из приграничных регионов таким образом заявляли о своем присутствии на новых территориях. Один из них Гази Эвринос решил построить резиденцию в Гюмюльчине, захваченном в 1361 году. Он приказал начать строительство однокупольной мечети и Марета, одной из старейших зданий, сохранившихся на Балканах и хаммама. В городе яниче Вардар, основанном им в Фессалии, недалеко от руин Ларисы, где проживала горстка христиан, он приумножил число исламских сооружений в 1390-е годы. В то же время другой приграничный бей, Михалуглу Махмуд, заложил и караван-сарай и хаммам в новом болгарском поселении Ихтиман. Тюрко-исламский синтез Османский ислам имел две отличительные черты. Первое отличие – многообразие. Ислам нес отпечаток суннитских и шиитских влияний, монгольского наследия, традиций тюркских племен, анимистических и шаманских верований, заимствованных у народов Центральной Азии, а также иранских и анатолийских обычаев. Подобное многообразие проистекало из большой этнической и религиозной разнородности Анатолийского региона, где тюрки жили по соседству с христианскими татарами, а также было связано с расцветом социально-религиозных течений мистического или гностического характера. Второй отличительной чертой османского ислама стали религиозные обычаи беев, а затем султанов, и их окружение. Идеология захватнических войн против неверных газоват была связана с наследием сельджуков и ориентацией на суннитский халифат. По примеру соседей, османские правители приняли формы суннизма, согласно которым важная роль уделяется медресе, суфизму, культу святых и верованиям, связанным с миром джиннов в частности, гаданием. Наставники братств давали султанам советы и выступали в роли прорицателей. В этом континууме, следуя примеру своих тюркоязычных предшественников, османские правители пропагандировали ханафизм, следовали предписаниям правоведов, окружали себя улемами. Первые визири происходили из их числа и назначали кади. Султаны защищали институты ислама, создавали благотворительные организации и превращали завоеванные церкви в мечети. Их имена звучали во время ритуального обращения, худба на пятничных молитвах. Однако Османская империя находилась на периферии мусульманского мира и испытывала недостаток в ученых и литераторах. Поэтому беи приглашали учителей, прошедших обучение в медресе соседних бейликов. Именно благодаря им создавались новые образовательные центры. Давут аль кайсыри умерший в 1350 ученый из Кайсери, культурной Мекки времен сельджукидов, возглавил медресе, построенное в Изнике, в 1336 году. Богослов Молла Финарии, Умерший в 1431, преподавал в Медресе в Бурсе. Они оба находились под влиянием учения великого теоретика суфизма ибн Араби, умершего в 1240. -м. В последующие десятилетия османы основали 26 медресе. В XV веке было открыто еще 96 школ, в то время как в других эмиратах Анатолии появилось лишь 12. Туда приезжали ученые из плодородного полумесяца, Ирана и Трансоксианы, а также из Магриба и Андалусии. Медресе сыграли решающую роль в исламизации османских городов в Анатолии и Европе. Многие ученые, наоборот, уезжали из Румелии на Ближний Восток и в Центральную Азию. Молла Финари отправился в Каир, чтобы продолжить свое образование. А Кадызаде эль-Руми Умерший в 1412 году в Самарканд, где продолжил изучать астрономию. Начиная с XV века, учебными пособиями для студентов, изучающих геометрию и астрономию, служили его комментарии. Круговорот научного знания сопровождался расцветом литературы, появлением эпоса, сказок, о географических сочинений, паренесса и легий Написанных простым стихотворным размером, в 1409 году в Бурсе Сулейман Челеби окончил свою великую поэму о рождении пророка Мухаммеда Мавлит. По сей день ее читают в Турции из-под пера поэта Ашик Паши, умершего в 1332, вышли нравоучительные стихи религиозно-мистического содержания, укрепившие престиж. Турецкого литературного языка. Другой поэт Юнус Эмре, умерший около 1320, задал новые языковые стандарты. Красота его поэзии вытекала из тончайшего равновесия между смысловыми оттенками турецкого, арабского и персидского языков. По своей риторике его произведения превосходили сочинения ученых того времени, в творчестве поэта переплетены темы отчаяния и смерти, мирских радостей и вечности. Уэзия Эмре заложила фундамент турецкой литературы на все последующие века и внесла значительный вклад в распространение суфизма в османских землях. Концепция суфизма предполагала не только соблюдение предписаний фикха и передачу эзотерического знания, но также непосредственный опыт проживание божественного, стремление к самосовершенствованию и отречению, любовь к Богу и мистицизм. История суфизма – это история бурного расцвета. От монгольских завоеваний и до XIII века, когда суфизм был представлен в таких городах, как Ахлат, Эрзурум, Байбурт, Сивас, Токат, Амасия, Киршихир, Кайсари и Конья. Популярность этого течения тесно связана с мистическим опытом и судьбой проповедников учителей, отправившихся в Анатолию из Центральной Азии и из Кавказа. Двое из них обрели немеркнущую славу в Османской империи. На становление первого суфийского ордена огромное влияние оказала фигура Джалаладдина Руми, умершего в 1273-м. Он родился в семье выходцев из Бактрии, а в 1228 году поселился в Конье, столице государства сельджукидов. Здесь из-под его пера вышли лучшие образцы персидской поэзии. Его знаменитая поэма «Маснави» оставила неизгладимый след в османской литературе, а также в культуре других мусульманских стран. После смерти Руми его сын, султан Валад, умерший в 1312-м, ввел обряд и установил танцевальный церемониал — Сема, без которого его ученики, называвшие себя Мевлеви, не могли достичь экстаза. Так появилось кружение дервишей. Орден укоренился в Западной Анатолии. Султаны благосклонно относились к его последователям. Мурат II ценил их возвышенный дух, и в 1426 году построил большой суфийский монастырь в новой столице Эдирны. Считалось, что мевлеви следуют адабу, что они благородны и загадочны. Мивлеви помогали усмирять мятежных дервишей из Анатолийской глубинки, поселившихся там еще до прихода османов. Были сильно привязаны к старым законам и верованием предков, и плохо ладили с султанами в 15-16 веках. Основателем второго суфийского ордена, сильно отличавшегося от Мевлеви, был Хаджи Бекташ, умерший в 1337 седьмом, родившийся в Харасане и ставший знаковой фигурой для тюркских племен Анатолии. Для ордена Бекташи характерен синкретизм содержащие элементы шиизма и древних христианских верований. В Бекташи мог вступить человек любого происхождения. Идеология ордена была пропитана призывами к захвату новых земель и обращению иноверцев в ислам. Положения ордена отличались своей гибкостью. Его последователей удобно было использовать для исламизации захваченных земель. А Хаджи Бекташ Незаметно стал покровителем нового корпуса Янычар. Области соприкосновения В период с XII по XIV век ислам стал доминирующей религией в Малой Азии. Тем не менее на Балканах большая часть населения исповедовала христианство, причем в сельской местности даже чаще, чем в городах. Численность христиан варьировалась в зависимости от региона и периода. В связи с отсутствием средневековых источников обратимся к имеющимся данным для следующих десятилетий. По одной из оценок, основанной на данных по подушной подати, в 1490-х годах общее число христиан составляло около 4 миллионов человек. По другой оценке. Основаны на переписи населения 1520-1535 годов, эта цифра составляла 80% населения Румелии. Османские завоевания привели к миграции христиан, которые невозможно оценить количественно. Одни группы христиан уходили в византийские или венецианские земли, другие отправились в Италию, Священную Римскую империю или Францию. В Болгарии сельское христианское население уходило в горные районы. Небольшая элита, состоявшая из знати и духовенства, стала преемницей традиций религиозной архитектуры, составления рукописей, росписи фресок и икон. Византийские или латинские христиане скрита или Марии по другую сторону границы, укрывались на османских землях, сбежав от настойчивых кредиторов, с галер, куда их насильно угоняли, а также опасаясь неминуемых тюркских набегов. На территории Османской империи можно было получить лучшую защиту, чем в латинских или византийских странах. Кроме того, местное население облагалось более низкой ставкой налогов. Согласно законам шариата, христиане и иудеи, находившиеся под защитой султана, сохраняли право свободно исповедовать свою религию и заниматься торговлей. В житиях святых жителями Рума могли быть как византийцы, так и анатолийские турки. В суфийские братства, сформировавшиеся вокруг мистиков Джалаладина Руми и Хаджи Бекташа, Вступали и христианские последователи. Бей Орхан из Бурсы устраивал примирительные дискуссии о равенстве заслуг пророков Иисуса и Мухаммеда, в которых принимали участие и христиане. В деревенских общинах Вифинии турецкие, арабские и персидские имена соседствовали с именами из православных святцев. Население пограничных районов в значительной степени зависело от труда христиан. В новой столице Эдирне османские власти нанимали секретарей, советников и финансовых экспертов любого происхождения. Кроме того, привилегиями пользовалась православная церковь. Например, она обладала правом возделывать угодья при монастырях. В случае накопления капитала крестьяне исповедовавшие христианство становились налогооблагаемыми арендаторами. В Бурсе, Пловдиве и Галиполе росли общины греческих и славянских торговцев и ремесленников. В самом старом из сохранившихся налоговых реестров Арванит в Албании 1431 59 из 335 перечисленных тимриотов были христианами. Однако области столкновения между исламом и христианством в основном ограничивались поклонением святым, посещением святых мест и распространением неортодоксальных верований. В Анатолии существует лишь несколько хорошо задокументированных примеров, как на смену мусульманскому культу пришел христианский. Переход происходил постепенно. Сначала мусульмане посещают христианское святое место и, увидев чудо, убеждаются в его святости и действенности. На втором этапе новые почитатели идентифицируют христианского святого как мусульманского. На третьем христиане перестают посещать святое место, либо потому, что христиан не осталось в округе, либо от того, что христиане, будучи в меньшинстве, Отказываются смешиваться с мусульманами во время религиозных праздников. На Балканах подавляющее большинство христианских мест поклонения остались таковыми. Во многих городах, например, в Амасии, культ Святого Георгия сочетался с культом Хызыра и Ильяса. Илии. Праздник отмечался в ночь с 5 на 6 мая, когда происходило сближение Солнца и созвездие Плеяды. Согласно тюрко-монгольской культурной традиции, эта ночь делит год на два времени года и связывается с празднованием Хедерлеза, широко распространенного в Анатолии и на Балканах. Не будем наивными. Сосуществование двух религий нельзя охарактеризовать термином «конвивенция». Общие священные места – становились причиной нескончаемой полемической конфронтации и напряженных переговоров. В эпических сказаниях и преимущественно антисекретичных текстах слышны были призывы к господству ислама. Зими продолжали оставаться подданными второго сорта. Принятие синкретизма прекратилось в тот момент, когда легитимность османской власти начали оспаривать. Так анатолийский дервиш из Смирны Берключе Мустафа зашел настолько далеко, что стал отстаивать равенство между христианами и мусульманами и призывать к разделу имущества. Он поступил в услужение ученому и мистику Бедриддину Махмуду, казаскеру Мусы, одного из сыновей Баизида I. Это движение набрало обороты, сплотило маргинальных мистиков, безземельных крестьян и кочевников, не подчиняющихся центральной власти. Оно было подавлено в кровавой резне 1416 года. С 1430-х годов султаны стояли на страже суннизма в качестве религии династии. При этом империя продолжала поглощать население захваченных территорий. В непрерывной череде средневековых исламских государств правители покупали на рынке военнопленных и рабов. Молодые люди, забранные по Девширме, периодически выполняли различные домашние и военные дела, строили оборонные сооружения и служили во флоте. Однако отношение османов к этому вопросу отличалось от мамлюков в Ираке или Египте. Новые подданные – вместо того, чтобы оставаться пойманными пленниками или ввезенными рабами, могли после обращения в ислам обрести свободу. Лучшие из них вместо свободы получали возможность подняться по иерархической лестнице, переход в другую религию, вопросы и дебаты. Коснемся важного сюжета историографии Османской империи. К сожалению, несмотря на множество споров, Назвать его глубоко изученным нельзя. Речь пойдет о христианских и еврейских общинах, находившихся под властью османов. Не касаясь этой темы, невозможно начать разговор о формировании идентичности балканских народов в XIX-XX веках. Чтобы избежать смерти или изгнания, сохранить поместье и социальный статус, многие знатные семьи, в том числе землевладельцы, были вынуждены совершать отступничество. Как это часто бывает с историей средневекового периода Османской империи, изучить это явление сложно из-за нехватки письменных источников. Неофиты редко оставляли свидетельства о жизненных обстоятельствах или личных мотивах смены религии. Таким образом, без ответа остается фундаментальный вопрос. Почему Балканы оказались мало исламизированы? Необходимо начать с одного удивительного факта. Обращение происходило в одностороннем порядке и безвозвратно. В отличие от иудейского или христианского обычая, от неофита не требовалось никакой подготовки. Обрезание, напротив, было обязательным. Исповедание веры, могло осуществляться вне места культа и в отсутствии служителя. Как и при заключении соглашения, необходимо было присутствие двух свидетелей-мусульман. Необходимо учитывать важный факт. Политика принудительного обращения была невыгодна государству с точки зрения налоговых сборов, поскольку после перехода в ислам новообращенные мусульмане переставали выплачивать 25 асперов – налог, который платили крестьяне-христиане, а также джизью. В XV веке общая сумма этих двух налогов равнялась по крайней мере двум золотым монетам – 7,14 грамма. Конечно, налоговые органы взимали часть из них. Например, существовала пошлина за владение Ресм и Чифт. Ее должен был выплачивать любой крестьянин владеющий полной упряжкой двух животных. Однако уплаченная сумма составляла лишь половину налога. Если добавить подушную подать, то из-за каждого новообращенного мусульманина казна теряла больше одной золотой монеты – 3,57 грамма. Казначейство оставляло за собой право увеличивать налоговое бремя, когда считало это необходимым. Исламизация не означала полной и автоматической тюркизации. В Анатолии, где преобладало тюркоязычное население, исламизация способствовала распространению турецкого языка. В других местах неофиты сохраняли родной язык. Примером тому служат боснийцы, албанцы, торбежцы из западной Македонии и помаки из Родоб. Степень разрыва с первоначальной средой была различна. Обращения происходили зависящими от разных факторов умеренными темпами, которые трудно измерить в местном масштабе. По-видимому, переход в ислам был результатом политических и социальных изменений, которые благоприятствовали свободному развитию мусульманских религиозных институтов. С одной стороны, распад византийской церковной структуры в Анатолии ускорил отток верующих, те лишились религиозного надзора со стороны епископов и священников, и привел к ослаблению статуса монастырей и других учреждений, защищавших православных христиан. С другой стороны, во всех завоеванных землях в городах появлялись военные, государственные служащие и купцы, создавались монастыри дервишей, а благотворительные организации, получали привилегии и имущества, позволявшие им оказывать социальную помощь бедным. Именно в этот период христиане и мусульмане начали обмениваться идеями и устанавливать более тесные связи. Чтобы защититься от конкуренции, ремесленники, лавочники и торговцы объединяли круг покупателей, с которыми у них происходил языковой, культурный и религиозный обмен. К переходу в ислам прибегали люди, пострадавшие от экономических кризисов, насилия и жестокого обращения. Для многих христиан это становилось испытанием, поворотным пунктом. Переход в другую веру приводил к смене имени, уходу из семьи. Который новообращенный мусульманин не мог завещать свое имущество, новому замужеству, если речь шла о женщине. Мусульманин мог жениться на христианке. И так далее. Для других же, напротив, переход в ислам не был серьезным отречением и скорее открывал новые возможности. Таким образом, новый османский двор притягивал авантюристов и знать, которая находилась в немилости. Эта тенденция усилилась еще больше, когда Османская империя вступила в эпоху имперского господства.